Проснувшись во второй раз, уже по-настоящему, он вовсе не кричал, а лишь издавал какой-то шедший из груди клекот. Он сел, жадно глотая воздух с одеялом, обмотанным вокруг пояса. В постели с ним никого не было, но сон рассеялся неокончательно, и простого взгляда оказалось недостаточно. Дэн сбросил с кровати одеяло, но не удовлетворился этим он стал ощупывать ладонями простыню, пытаясь ощутить остатки чужого тепла почувствовать вмятину оставленную маленьким тельцем ничего разумеется ничего он даже заглянул под кровать, но увидел там лишь свои рабочие башмаки. ветер слегка поумерил свой пыл буран не прекратился, но заметно ослабел. он зашел в ванную а затем резко обернулся, словно ожидая застать кого-то врасплох, но увидел только кровать и сброшенное на пол одеяло. Он включил свет над раковиной, ополоснул лицо холодной водой, а потом опустил крышку унитаза и сел, делая глубокие вдохи. Ему захотелось взять сигарету из пачки, лежавшей рядом с книгой, на небольшом столике в комнате, но ноги были как ватные, и он сомневался в их надежности, поэтому остался сидеть. Он видел постель, и постель была пуста. Вся комната была пуста. Проблемы не существовало. Но она не казалась пустой, по крайней мере, пока. Как только это произойдет, он, вероятно, вернется в кровать но заснуть ему вряд ли удастся. Этой ночью он свое уже отоспал. Семью годами ранее, работая санитаром хосписа в Талсе, Дэн подружился с престарелым психиатром, страдавшим раком печени на конечной стадии. Однажды, когда Эмиль Кеммер в очередной раз предавался воспоминаниям, не слишком стесняясь пикантных подробностей о наиболее интересных случаях из своей врачебной практики, Дэн признался, что с самого детства страдает от двойных снов. Знаком ли доктору Кеммеру подобный феномен? Есть ли у него научное определение? В расцвете лет Кеммер был крупным мужчиной, о чем свидетельствовала старая черно-белая свадебная фотография на прикроватной тумбочке. Но рак — самая эффективная диета, и в день их разговора вес доктора примерно равнялся его возрасту, а ему стукнуло девяносто один. Однако он не утратил проницательности ума, и сейчас, сидя на крышке унитаза и вслушиваясь в затихающие звуки ветра за стенами дома, Дэн вспомнил лукавую улыбку старика. — Вообще-то, Дэниел. — сказал тот с сильным немецким акцентом. — Я привык, чтобы мне за диагнозы платили. — Вот черт, не повезло, — отозвался Дэн, ухмыляясь. — Кто знает? Кеммер, изучающий, посмотрел на Дэна. У старика были ярко-синие глаза, и хотя Ден знал, что это предельно несправедливо, часто воображал эти глаза под черной эсэсовской каской — В этом доме для смертников ходят слухи, что ты, мой мальчик, наделен особым талантом помогать людям умереть достойно. Это так? Иногда, — осторожно ответил Дэн, — но не всегда. На самом деле он делал это почти всегда. Когда придет мой час, ты мне поможешь, если это будет в моих силах? Вот и хорошо. Кеммер с трудом сел в постели, жестом велев Дэну оставаться на месте. То, что ты называешь двойными снами, хорошо знакомое психиатрам явление. Им особо интересовались последователи Юнга, именовавшие его ложным пробуждением. Первый сон обычно легкий и поверхностный. Человек осознает, что спит. Да! — воскликнул Дэн. — Но во втором сне, во втором сне человек считает, что он бодрствует, — продолжал Кеммер. Юнг вывел из этого целую теорию, приписав таким снам даже своего рода прекогнитивную силу. — Но мы-то с тобой знаем правду, не так ли, Дэн? — Разумеется, — кивнул тот. — Поэт Эдгар Аллан По... Упоминал о феномене ложного пробуждения задолго до того, как Юнг появился на свет. Вот его строки. Все, что в мире зримо, мне или мнится, сон во сне. Я ответил на твой вопрос? Думаю, что да, спасибо. Не за что. А теперь я бы выпил немного сока. Принеси яблочного, будь любезен. Прекогнитивная сила. Но мы-то с тобой знаем правду. Даже если бы не привык держать свою способность в секрете от всех, Дэн не осмелился бы возражать умирающему, особенно человеку с таким холодным и проницательным взглядом. Истина, однако, заключалась в том, что обычно одно или оба из его двойных сновидений — оказывались пророческими, но он лишь наполовину понимал суть предвидений или не понимал вовсе. Но этой ночью, сидя на крышке унитаза в одних трусах и дрожа всем телом, и не только от холода, он понял даже больше, чем хотелось. Томми был мертв. По всей вероятности, убит своим агрессивным дядей, а вскоре после этого его мать покончила с собой. Что же до другой части сна призрачного цилиндра, который еще раньше привиделся ему котящимся по тротуару? «Держись подальше от женщины в цилиндре. Она королева-сучка из адского замка!» «Мне нет до нее дела», — сказал Ден. «Встанешь у нее на пути, и она сожрет тебя живьем!» В его намерение не входило даже встречаться с ней, не говоря уже о том, чтобы вставать на пути. А что до Дини, то он не нес ответственности за необузданный темперамент ее братца и заброшенного ребенка. Теперь он мог перестать мучиться угрызениями совести по поводу взятых у нее 70 долларов. Она продала кокаин, он был убежден в достоверности этой части сна, и они в расчете, и если уж на то пошло, ей досталось даже больше. Сейчас ему хотелось одного — выпить, то есть напиться, если называть вещи своими именами. Надраться в дымину, в дрободан, до поросячьего визга. Теплое утреннее солнышко, приятная ломота в мышцах от работы на свежем воздухе, пробуждение без малейшего намека на похмелье — все это прекрасно, но какой ценой? Слишком высокой. Он расплачивался за благостную жизнь всеми этими безумными снами и видениями, не говоря уже о мыслях случайных прохожих, которые порой непостижимым образом пробивали его защитную стену. Нет, цена оказалась непомерно высокой. Он сидел на стуле в своей комнате, читая роман Джона Сэнфорда «При свете единственной лампы», пока колокола городских церквей не пробили в семь утра. Затем он обул новые, по крайней мере для него самого, башмаки, надел шерстяную куртку и вышел в мир, который за ночь изменился и смягчил свой нрав. Все острые углы сгладились, снег по-прежнему шел, но теперь падал невесомыми хлопьями. «Мне надо убираться отсюда» возвращаться во Флориду. Пошел он нахрен, этот нью гэмпшир где снег валит, наверное, даже на 4 июля в честь праздничка. Ему ответил голос Холлорана, добрый, каким его запомнил маленький Дэнни, но под мягкостью крылась сталь. Пора остановиться сейчас, мой милый, или ты уже не остановишься никогда. «Да пошел ты, несносный старик!» — пробормотал Дэн. Он сразу отправился в Red Apple, потому что магазины, где торговали крепким алкоголем, открывались только через час. Медленно бродил туда-сюда между холодильниками с вином и пивом, размышляя, пока не решил, наконец, что если уж напиваться, то быстро и мерзко. Взял две бутылки «Тандерберт» Восемнадцать градусов, сгодится, раз уж виски пока не достать, и пошел к кассе. Но вдруг остановился. По времени еще денек. Дай себе последний шанс. Что ж, он вполне мог это сделать, но только зачем? Чтобы снова проснуться в одной постели с Томми? С Томми, у которого череп продавлен внутрь? Или в следующий раз это будет Дини Прижавшая в ванне два дня, пока домовладелец не устал стучать в дверь и не воспользовался своим ключом, он не мог ничего знать наверняка, и будь с ним сейчас Эмиль Кеммер, старик бы с этим согласился, но, тем не менее, Дэн не знал. Он знал все. Так чего ждать? Быть может, эта твоя сверхчувствительность скоро пройдет. Вдруг это нечто вроде экстрасенсорной белой горячки, и если ты потерпишь еще немного... Но время менялось. Это прекрасно понимали алкаши и законченные наркоманы. Когда ты не мог спать, когда боялся лишний раз оглянуться, опасаясь того, что можешь увидеть, время удлинялось и отращивало себе острые зубы. «Вам помочь?» спросил продавец, и Дэн понял. Проклятое сияние, проклятая хреновина, что своим видом нервирует его и не без причины. Всклокоченные волосы, темные круги под глазами и дерганные неуверенные движения. Он вероятно походил сейчас на любителя метамфетамина, который никак не мог решиться достать свой верный револьвер и потребовать выложить на стойку все, что есть в кассе. — Нет, спасибо, — ответил Дэн. До меня только что дошло, что я забыл дома бумажник. Он вернул зеленые бутылки в холодильник. Когда закрывал дверцу, они мягко сказали ему, как старому приятелю, — До скорого, Дэнни! Билли Фриман дожидался его закутанный добровей. Билли протянул Дэну старомодную лыжную шапочку с вышитой спереди надписью Эннистон Сайклонс. Кто такие эти чертовы Эннистон Сайклонс? Спросил Дэн. Эннистон городок в двадцати милях отсюда. Когда дело доходит до футбола, баскетбола или бейсбола, Это наши самые заклятые противники. Если кто-нибудь увидит на тебе эту шапку, ты рискуешь получить снежком по башке, но другой у меня нет». Дэн напялил шапку на голову. «Тогда вперед, Сайклонс! К победе!» «Правильно, и пошли к дьяволу, все, кто против нас!» Билли оглядел его. «Ты как, в норме?» Плохо спал этой ночью. Это понятно. Ветер поднялся бешеный, верно? Завывал, как моя бывшая, когда я предлагал заняться любовью в понедельник. Работать-то готов. Как всегда. Вот и хорошо. Давай за дело. У нас сегодня хлопот полон рот. Хлопот действительно хватало, Но уже к полудню показалось солнце, и температура снова перевалилась за 50 градусов по Фаренгейту, примерно 10 градусов Цельсия. Снег быстро таял, и по всему игрушечному городку зажурчали десятки ручейков. Настроение Дэна поднималось вместе со столбиком термометра, и он даже поймал себя на том, что поет «Эй, юнец!». Я тоже был когда-то молод, разъезжая на снегоочистители по двору небольшого универмага, примыкавшего к общественному центру. Над головой легкий бриз, несравнимый по силе с ночным бураном, трепал транспарант, невероятная весенняя распродажа, все по игрушечным ценам и никаких видений. Когда рабочий день закончился... Он пригласил Билли в ресторан «Вагончик Чака» и заказал бифштексы. Билли заявил, что тогда с него пиво, но Дэн покачал головой. — Я не прикасаюсь к алкоголю. Если начну, не смогу остановиться. — Тебе стоит поговорить на эту тему с Кингсли, — сказал Билл. Он пережил развод с Пойлом лет пятнадцать назад. С ним давно все в порядке. Вот только дочка до сих пор знать его не хочет. Поэтому они пили кофе. Много кофе. Дэн вернулся в свою комнату на Эллиот-стрит усталый, но сытый и довольный, что сумел остаться трезвым. Телевизора у него не было, зато оставался изрядный кусок романа, и на пару часов он погрузился в чтение. Все это время он прислушивался, не поднимется ли ветер, но стояла тишина. Ему даже подумалось, что вчерашний налет стал последним отголоском ушедшей зимы. Дэн не возражал. Около десяти он лег и заснул почти мгновенно. Утреннее посещение Red Apple почти забылось, словно привиделось в лихорадке, которая теперь прошла. Он проснулся посреди ночи, но не от новых криков ветра, а потому что хотел ссать, как скаковая лошадь. Поднялся, прошлепал босыми ногами до ванной и включил свет, нажав кнопку рядом с дверью. В ванне стоял цилиндр, до краев наполненный кровью. «Нет, не может быть» сказал дэн я просто все еще сплю наверное снова двойное сновидение или тройное даже четверное он утаил кое что от эмиля кэмера свои опасения что однажды окончательно заплутает в лабиринте фантомной ночной жизни и уже не сможет вернуться все что в мире зримо мне или мнится сон во сне Но только это была реальность. Цилиндр был настоящим. Никто больше не видел его, но это ничего не меняло. Шляпа была частью действительности. Она существовала где-то в этом мире, он знал это. Краем глаза он заметил надпись на зеркале над раковиной, сделанную губной помадой. «Я не должен смотреть туда, но поздно». Его голова уже поворачивалась в ту сторону. Он даже мог слышать, как сухожилия шеи скрипят, словно несмазанные дверные петли. И какая, собственно, разница? Он и так знал, что там такое. Миссис Масси больше не было. Хораса Дервинта больше не было. Оба сидели в заперти в стальных ящиках на задворках его сознания, но оверлук с ним еще не закончил и потому на зеркале кровью, а не помадой, было выведено слово «Ром», а в раковине лежала пропитанная кровью футболка «Атланта Брейвс». «Это не прекратится никогда», — подумал Дэнни. Оверлук сгорел, а его самые жуткие обитатели отправились под замок Но я не могу запереть в железный ящик сияние, потому что оно не просто внутри меня, оно и есть я. Без выпивки, которая хотя бы притупляет его, эти видения будут продолжаться бесконечно, пока я не лишусь рассудка. Он мог видеть в зеркале свое лицо со словом «ром» на переднем плане, как будто напечатанным поперек лба, как клеймо. Это ему не снилось. В раковине лежала футболка убитого ребенка, а в ванне стоял цилиндр, наполненный кровью. Безумие подступало вплотную. Он мог видеть его приближение в собственных выпученных глазах. А затем лучом фонарика во мраке прорезался голос Холлорана. «Сынок, ты можешь видеть разные вещи» но они подобны страшным картинкам в книжке. Ты не был беспомощен в оверлуке, будучи совсем малышом, и ты не беспомощен сейчас, далеко не беспомощен. Закрой глаза, и когда ты их вновь откроешь, вся эта гадость исчезнет. Дэн зажмурился и немного подождал. Пытался считать секунды, но на четырнадцати сбился из зацарившего в голове хаоса, Он был почти готов почувствовать, как руки, вероятно, руки хозяина цилиндра, смыкаются у него на шее. Но продолжал стоять неподвижно, бежать было некуда. Потом, мобилизовав всю свою отвагу, Дэн открыл глаза. Ванна оказалась пуста. В раковине тоже ничего не лежало и на зеркале он не увидел ни буквы. Но это вернется. В следующий раз, вероятно, появится ее обувь, те самые сандалии на пробковой подошве. Или я увижу в ванне ее саму. А почему бы и нет? Так я впервые увидел миссис Масси, они умерли одинаково. Разница лишь в том, что я не крал у миссис Масси деньги и не сбегал из ее квартиры. «Я выждал день», — сообщил он в пустой комнате. «Я сделал, что мог». Да, день выдался хлопотный, но хороший. Это он готов был признать. Дни вообще не представляли проблемы, а вот ночи... Его сознание было школьной доской, алкоголь — мокрой тряпкой. Дэн пролежал без сна до шести. Потом оделся и уже знакомым путем дошел до «Ред Эппл». На этот раз он не колебался, только вместо двух бутылок «Тандерберт» достал три. Как там говорят? «Если берешься за дело...» Берись основательно или не начинай вообще. Продавец уложил бутылки в пакет, не проронив ни слова. Он привык к таким вот ранним любителям поддать. Дэн отправился к общественному центру, сел на лавочку в игрушечном городке, достал из пакета одну бутылку и стал разглядывать ее, как гамлет череп Йорика. Сквозь зеленое стекло жидкость внутри — Больше напоминало крысиную отраву, чем вино. «Как будто это плохо», — сказал Дэн и повернул крышку. Теперь вдруг заговорила его мама, Уэнди Торренс, которая докурилась до смерти. «Если самоубийство было единственным выходом, ты, по крайней мере, мог выбрать способ». «Так вот, значит, к чему все пришло, Дэнни». И зачем тогда было так долго мучить себя? Он открутил пробку, потом снова завернул. Снова открутил и на этот раз снял. От вина несло кислятиной, музыкальными автоматами и грязью дешевых баров с бессмысленными ссорами и драками на стоянках конце концов, вся жизнь состояла из таких же глупостей, как эти драки. Мир не был огромным хосписом под открытым небом. Мир представлял собой один сплошной отель-аверлук, где вечеринка никогда не заканчивалась, где мертвецы оставались вечно живыми. Он поднес горлышко бутылки к губам. И ради этого мы так отчаянно боролись, чтобы выбраться из того проклятого отеля Денни. Стоило ли тогда так страдать, пытаясь построить для себя новую жизнь? В ее голосе не слышалось ни нотки упрека, только грусть. не снова закрутил пробку. Потом открутил, закрутил, открутил. Он подумал, если выпью, Аверлук победит. Он одержит верх, хоть и сгорел дотла после взрыва бойлера. «Но если не выпью, сойду с ума!» Еще он подумал, «Все, что в мире зримо, мне или мнится, сон во сне!» Дэн так и продолжал крутить пробку, когда его нашел Билли Фриман, поднявшийся в то утро раньше обычного с тревожным предчувствием. «Ты собираешься пить, Дэн, или будешь и дальше дрочить ее?» Наверное, все-таки выпью. Я просто не знаю, что еще делать. Пришлось Билли подсказать ему, что. Нельзя сказать, чтобы Кейси Кингсли был очень удивлен, увидев нового работника, сидящего у двери своего кабинета, когда приехал на работу в четверть девятого утра. Не стало для него сюрпризом и бутылка в руках Торренса, пробку которой он то откручивал, то снова плотно затягивал. Взгляд у Кейси был наметанный, и он с самого начала понял, что этот человек из тех, кто за тысячу ярдов чует магазин спиртного. Конечно, Билли Фриман не обладал сиянием, хотя бы отчасти сравнимым с даром самого Дэна, Но и его способности в данном случае оказалось достаточно. В первый же день, когда Дэн уже направился в сторону здания муниципального совета, Билли позвонил Кингсли с аппарата в сарае для оборудования. «Тут один парень ищет работу», — сказал Билл. «С рекомендациями у него слабовато, но Билл думает, что он подойдет им как помощник до дня поминовения». Кингсли, который по опыту знал, что интуиции Билли можно полностью доверять, сразу с ним согласился. «Да я и сам подумывал нанять тебе помощника», — сказал он. Реакция Билли оказалась странной, однако он и сам был странным. К примеру, пару лет назад вызвал скорую помощь за пять минут до того, как маленький мальчик упал с качелей и разбил голову. «Мы нужны ему больше, чем он нам», — вот что ответил Билли. И вот Дэн сидел, чуть склонившись вперед и сгорбившись, будто уже ехал в очередном междугородном автобусе или пристроился за стойкой бара, а запах вина ударил в нос Кингсли еще в самом начале коридора. Будучи подлинным знатоком, он с легкостью различал подобные сорта спиртного. Сейчас несло «Тандерберт», как в старой кабацкой песне «Мозг пробьет, Тандерберт, цена пустяк, четвертак». Но когда молодой человек поднял глаза, Кингсли заметил, что его взгляд не замутнен ничем, кроме отчаяния. «Меня прислал Билли». Кингсли промолчал. Он видел, что парню нужно собраться, что-то в себе преодолеть. Это читалось не только в его глазах, но и в опущенных уголках губ, а главное в том, как он держал бутылку. Он и любил ее, и ненавидел, и нуждался в ней. И настал момент, когда Дэн произнес фразу, от которой бежал всю свою сознательную жизнь. «Мне нужна помощь». Он провел ладонью по глазам, воспользовавшись моментом кингсли наклонился и схватил бутылку дэн мгновение сопротивлялся а потом выпустил ее из пальцев ты болен и очень устал сказал кингсли по крайней мере это я вижу сразу вопрос в том надоело ли тебе быть больным и усталым дэн поднял на него глаза и сглотнул После секундной внутренней борьбы признался. «Вы даже себе не представляете, насколько надоело». «Быть может, и представляю». Кингсли выудил из просторного кармана своих необъятных брюк огромную связку ключей. Открыв одним из них дверь с надписью «Коммунальное хозяйство города Фрейзер», нанесенный на матовое стекло, он сказал «Заходи». Давай об этом поговорим.